516. -е. Матерь Агни-йоги. Опустошенность сознание часто зависит от размагничивания его окружающей сферы. Один в поле воин. Но как же ему тяжело, когда единением силы умножить нельзя, его пусто вокруг. Через явление размагничивания надо проходить, удерживая близкое единение с Учителем Света. Иначе можно не выдержать явление отдачи.